Если вместо того, чтобы отпускать её таким образом, поссорившись с ней, не повидавшись с ней на прощание, он пошлёт ей денег, поощрит её к этой поездке и позаботится сделать её приятной, то она примчится к нему радостная, признательная, и он насладится счастьем видеть её, счастьем, которого он не испытывал уже почти целую неделю и которое ничто не могло заменить ему. либо как только Сван мог представить её себе без отвращения, он снова видел благосклонность в её улыбке, и как только желание вырвать её из общества воображаемого соперника переставало присоединяться ревностью к его любви, эта любовь вновь становилась по преимуществу смакованием ощущений, доставляемых ему присутствием Адетты, наслаждением который он получал, восхищаясь ею как зрелищем, исследуя как явления природы зарождение её взглядов, формирование её улыбок, звучание и интонации её голоса. И это ни с чем не сравнимое наслаждение мало-помалу создало в нём потребность от Этты, которую она одна способна была утолить своим присутствием или своими письмами. Потребность Почти столь же бескорыстную, почти столь же художественную, столь же ненормальную, как другая потребность, характерная для этого нового периода жизни Свана, когда сухость и скудость предшествующих лет сменилась своего рода духовной преизбыточностью. Причём он также мало знал, чему он обязан этим неожиданным обогащением своей унылой жизни. Как мало знает об этом лицо слабого здоровья, которое вдруг начинает крепнуть, полнеть и некоторое время кажется на пути к полному выздоровлению. Другая потребность, развивавшаяся в нём также вне всякой связи с видимыми материальными явлениями. Потребность слушать музыку и учиться понимать её. Таким образом, в силу химического процесса своей болезни Сatkа фревность из элементов своей любви Сван вновь начинал проникаться нежностью и жалостью к адетте. Она вновь становилась прежней адеттой, пленительной и милой. Он чувствовал угрызения совести за суровое обращение с ней. Он хотел, чтобы она пришла к нему, а предварительно хотел доставить ей какое-нибудь удовольствие, чтобы видеть, как признательность меняет её лицо. и моделирует её улыбку. Вот почему Адетта, уверенная в том, что он придёт к ней через несколько дней такой же нежный и покорный, как и раньше, и будет предлагать ей примириться, привык к этому и больше не боялась ему не понравиться, не боялась даже сердить его, и когда это было для неё удобно, отказывала ему в ласках, которыми он больше всего дорожил. Быть может, она не сознавала, насколько искренним бывал он с ней во время ссоры, когда говорил, что не пришлёт ей денег и будет стараться причинить ей всякие неприятности. Быть может, не сознавала она также, насколько искренним бывал он, если не с ней, то по крайней мере с самим собой в других случаях, когда в интересах прочности их связи Желая показать отэте, что он способен обойтись без неё, что разрыв между ними всегда возможен, решал не посещать её в течение некоторого времени. Иногда проходило несколько дней, и она не причиняла ему никакой новой неприятности, и так как он знал, что в ближайшие свои визиты к ней он не получит особенно большого удовольствия, но гораздо вероятнее новые огорчения, И это огорчение положит конец состоянию покоя, в котором он пребывал. То писал ей, что очень занят и не сможет увидеть её в назначенные дни. Тем временем письмо от неё, разошедшееся с его письмом, просило его как раз об отсрочке свидания. Он задавался вопросом, что под этим кроется. Его подозрения, его терзания возобновлялись. В состоянии возбуждения, вновь овладевавшего им, он больше не способен был выполнять обязательства, принятые им прежде, в состоянии относительного спокойствия. Он мчался к ней и требовал разрешения видеть её все последующие дни. И даже если она не писала ему первая, если она только отвечала ему, этого было достаточно, чтобы сделать для него невыносимым существование без неё.